Ах, какой утончённый психологический ход. Ты единственная, кому я доверяю. Но я тоже могла быть изобретательной, когда хотела. Я вспомнила только про историю с покером. Люси и Пауль говорили, что графу нельзя доверять, что он задумал нечто плохое. Ты тоже веришь сейчас в это? Гидеон покачал головой. Его лицо неожиданно стало серьёзным и напряжённым. Нет, я не думаю, что он плохой. Я только думаю, он заколебался. Я только думаю, что он благополучие одного подчиняет благополучию всех, даже своё собственное. Он не ответил, а снова вытянул руку. На этот раз он стал накручивать мой локон на палец, как на бегуди. Наконец он заговорил. Э, предположим, ты можешь изобрести что-то сенсационное. Ну, например, я не знаю, какое-нибудь лекарство против рака или СПИДа или вообще против всех болезней мира, но для этого должен умереть человек. Ты бы сделала это? Кто-то должен умереть? Так это было причиной, почему Леси и Пауль украли хронограф. Потому что им показалось, цена для этого слишком высокая. Упослышался мне снова голос моей мамы. «Цена человеческая жизнь?» И я тут же увидела перед глазами сцены из фильмов с перевернутыми вверх ногами крестами, человеческими жертвами на алтаре, мужчин в капюшонах, бормочущих вавилонские заклинания. Что, казалось, не особенно подходило к хранителям, ну, разве что, если не брать во внимание парочку исключений. Гидеон, ожидающий, смотрел на меня. «Пожертвовать одну человеческую жизнь разве спасение множество?» Пробормотала я: "Нет, я не думаю, что цена за это слишком высока. Есть и смотреть на это чисто прагматически". А ты? Гидон долго ничего не говорил. Его взгляд плуждал по моему лицу, и он продолжал играть в мои млоконы. "Да, я так думаю", наконец произнёс он. "Не всегда цель оправдывает средства". Означает ли это, что ты больше не будешь делать то, что требует от тебя граф?" вырвалось у меня. Признаюсь, мне не изобретательно, например, играть моими локонами или моими чувствами. Когда он вынул руку из моих волос, и с удивлением посмотрел на неё, как будто это была не его рука. Я не граф не приказывал мне играть твоими чувствами. Ах, нет? И я мгновенно снова ужасно разозлилась на него. А мне он сказал нечто иное. И правда, он потрясён, как хорошо ты выполнил его задачу. Хотя у тебя было так мало времени, чтобы манипулировать моими чувствами, и по глупости так много энергии потратил не на ту жертву, а именно на Шарлоту.